Глава 47. Артем. Тихо, тихо. Артем, ты что творишь? Голос матери отдается эхом в ушах, но я не слушаю ее. Вырываю звен какие-то трубки, голки, пытаюсь стать с больничной койки. Телефон где? Хочу ответить резко, но вместо этого выходит только негромкий шепот. Какой еще телефон? Ты только после операции. Куда собрался, Артем? Я сейчас позову врача. Мать взволнованно шагает в сторону двери, но я тут же шеплю ей вслед. «Сперва дай телефон!» «Зачем?» «Вот же настырная. С трудом фокусирую на ней взгляд. Изображение расплывается, а в правом плече прирезает болью. «Миле позвонить!» И «Это единственное, что меня сейчас интересует. Не знаю, сколько времени прошло с того момента, как царевич пырнул меня. Кажется, я отключился в доме родственничков. Очнулся, когда меня в скорую тащили». Потом уже в больнице, в операционной был проблеск, а потом долгая темнота. Вдруг Мила ждала меня все это время. Я так часто подводил ее и меньше всего хотел подвести именно сегодня, в тот день, когда я должен был увидеть своего ребенка. На глазах выступает мокрота, и я бешусь от бессилия. — Артем, успокойся, пожалуйста. Мать подходит к кровати и с беспокойством заглядывает в мою искаженной гримасой боли лицо. — Мила сейчас приедет. — Твою мать! откидываясь назад на подушке. Зачем ты ей сказала? Ее же нельзя волновать. — Это еще почему? Она беременна. — Как? Мать снова выглядит растерянной. — Это твой? — Да! — гаркую в ответ. — Ох, Артем! Она пораженно отступает, слегка улыбается, качает головой. — А Ну как же, почему? Стискиваю зубы плотнее и отворачиваюсь от нее. «Почему ты мне ничего не сказал?» В горле застревает горечь. Внезапно воспоминания начинают стремительно возвращаться. Слова Вани, его бешеный взгляд... Нет, он однозначно не врал мне тогда. Эта мать врала. Всю мою жизнь врала. И этот козел Виктор, сука! А что, твой любовник тебе еще ничего не рассказал? Цежу сквозь зубы. «Ты... ты о чем?» Слышу, как ее голос меняется. Становится резким, обеспокоенным. «Виктор, твой трахарь!» «Злость бушует внутри. Он же мой отец, так?» «Вот я и спрашиваю, почему же он тебе ничего про милу не рассказал? Он же теперь будет дедом!» «Охуенно!» «Не смотрю на мать. Просто не могу». В груди настоящий коктейль Молотова. Все вскипает, ударяет то в голову, то в рану. Глаза неприятно слезятся, и я не хочу усугублять ситуацию. В конце концов, сейчас нужно думать только о ней, кого я люблю. А все эти придурки, что являются моими биологическими родителями, не значат ровным счетом ничего. Тем, я...» — начинает она, но я просто не могу сейчас слушать ее голос. «Свали нахрен!» — Аруна на нее, желая единственного, что эта женщина может мне дать сейчас, спокойствие «Прости!» — шепчет и, кажется, всхлипывает. Но я не могу и дальше вести этот разговор. Просто не хочу ни о чем думать. Ничего не изменилось. Какая разница, кто мой отец? С кем там по ошибке пересполомать? Виктор, не Виктор? Похер. Всю жизнь я ненавидел абстрактный образ отца, а теперь просто буду ненавидеть вполне конкретного человека». В этот момент дверь палаты открывается, и на пороге появляется Виктор собственной персоной. «Сука!» — Аруна на него. Мышцы напрягаются, и я чувствую, как в кожу врезаются свежие швы. Артем, мне так жаль. Его лицо бледнее мело. Он смотрит то на меня, то на мать, а потом она негромко говорит ему Он знает. Уйдите, просто свалите отсюда и оставьте меня в покое. Снова ору на них, чувствуя внутри полное опустошение. Ладонь Виктор ложится на плечо матери, и он увлекает ее за собой. «Мы зайдем чуть позже», — говорит он, но я лишь сжимаю крепче челюсти. Дверь снова закрывается, и я остаюсь один. Отворачиваюсь к стене и закрываю глаза. Внутри такой холод, словно нож брата все же сделал свое дело. Убил меня. Но почему-то, несмотря на это, я словно по ошибке продолжаю существовать. Дышать, чувствовать. Слышу, как минут через двадцать ручка двери снова опускается вниз И тут же повышая голос. Я что, непонятно выражаюсь? Свалите нахрен! Однако вошедший не спешит уйти. Медленно оборачиваюсь, и на пороге стоит Милана. Она смотрит на меня расширившимся от ужаса глазами и придерживает выпирающий животик. А потом, взглянув мне в глаза, бросается ко мне со всех ног.